Роман Соловьев, Командировка в СССР. Олег Сафонов никогда не знал отца. Его отца-журналиста застрелил киллер в далеком 1986 году, за неделю до рождения сына. Однажды Олег возвращается из командировки и в поезде знакомится со странным попутчиком, который предлагает ему перенестись в прошлое и попытаться спасти отца. Олег воспринимает это предложение за шутку, но на следующее утро действительно оказывается в 1986 году. Предисловие. 1998 год, август. Летнее жаркое солнце клонилось к закату, ветер затих. В лесу то и дело слышалась звонкая трель птиц. Ребята пришли на речку втроем. Олег застыл и охнул от восхищения. Васюкинский обрыв и правда невероятно крутой. Не каждый из деревенских пацанов решится прыгнуть на тарзанке. Однако среди пришедшей троицы трусов точно не было. Вадик быстро сбросил шорты, подпрыгнул и крепко схватился за струганную палку на веревке. Толстый ствол тополя даже не прогнулся. Мальчик отошел и тут же с разбегу бросился вперед. Пролетел как вихрь и в прыжке врезался бомбочкой в зеркальную гладь воды. Вскоре Вадик вынырнул и закричал от восторга, вытянув вверх большой палец. «Класс, пацаны! Когда тарзанку успели сделать?» – спросил Олег. «Вчера Макар с братом приладили». Ответил рыжий Костик. «Теперь моя очередь, ты не местный, значит, прыгаешь последним». Олег нахмурился. «Вот так всегда, если что-то интересное, приятели сразу вспоминают, что он городской». А как позавчера собирались драться с выселковскими пацанами за фермой? Просили помочь. Но выселковские все же испугались и не пришли на стрелку. Костик поймал палку с веревкой, и тут Олег увидел над головой приятеля чуть заметное темное облачко. Точно такое же облачко он видел у пожилого соседа Переваева. В тот же день соседа увезли на скорой. Он умер по дороге в больницу. «Костя, лучше не прыгай!» «Не очкуй городской! Костя, остановись!» Отчаянно закричал Олег. Но мальчик не слушал, он взял разбег и, оттолкнувшись, бросился на тарзанки с обрыва. Но в самом начале полета произошло невероятное. Ладони Кости неожиданно соскользнули с палки, и он неудачно упал спиной на песчаную отмель, где только начиналась вода. Мальчик вскрикнул и затих. Вадик еще не успел подняться на берег и сразу бросился к другу. Олег тоже соскользнул с обрыва. Они осторожно вытащили бледного Костю на песок. Казалось, мальчик не дышал. «Я за бабой Зосей!» – выдохнул Вадик и быстро припустил к деревне. На глаза Олега навернулись слезы. Он приложил ладонь к груди друга, но совершенно не ощущал дыхания. Костя лежал белее мела. «Костик, только не умирай!» – выдохнул Олег. Он осторожно провел ладонью по затылку мальчика и чуть ниже, почувствовав небольшой бугорок, где заканчивалась шея. Олег, едва касаясь подушечками пальцев, помассировал бугорок. Ощущалось что-то мягкое. Он продолжал массировать до тех пор, пока шишечка почти полностью не исчезла. Олег начал массировать ладонями грудь. Через минуту прильнул к посиневшим губам друга и вдохнул в воздух. Продолжал массировать и вдыхать. Вскоре щеки Кости слегка порозовели. Олег не знал, сколько времени уже прошло. Наконец Костя кашлянул и открыл удивленные глаза. Вдоль берега бежали Костина отец и Вадик, следом пожилая баба Зося. Когда они приблизились, Костина отец, дядя Гриша, вздохнул и присел над сыном. — Костя, скажи, где болит? — Голова гудит. Тихо пробормотал Костик. «Отойдите!» – приказала баба Зося. Она присела и начала быстро ощупывать костью. В деревне бабулю побаивались, даже называли ведьмой. Однако, если случались растяжения, грыжи или нужно вылечить испуг у ребенка, шли только к бабе Зосе. Тем более до района 50 километров по бездорожью, а до областного центра и вовсе почти 200. Да и какие сейчас в больницах специалисты! Баба Зося вскоре нашла маленькую шишечку у основания шеи мальчика. Она удивленно посмотрела на Олега. «Тебя кто этому учил?» «Никто, сам догадался!» «А по оказанию первой помощи фильм по телевизору видел!» Баба Зося посмотрела на кустиного отца. «Гриша, бери сына! Сегодня пусть в моем доме переночует!» Дядя Гриша покорно кивнул и подхватил мальчика на руки. «Баба Зося, а зачем к вам?» — удивился Костя. «Я в норме, только затылок ноет». «Не пугайся, самое страшное уже осталось позади. Друга, благодари!» «Сегодня же срежу эту чертову тарзанку!» — нахмурился Вадик. «И пацанам скажу, чтобы больше никогда не делали!» Когда дядя Гриша и Костик скрылись из виду, а Вадик поднялся наверх, баба Зося внимательно посмотрела на Олега. «Дай-ка свою ладонь!» Мальчик протянул ладонь. Старушка прикрыла глаза, удивленно покачала головой и пробормотала. «Очень хорошо! Как же я раньше тебя не заметила!» «Я Косте говорил, чтобы не прыгал с тарзанки! У него над головой было черное облачко!» «Никому про это не говори!» произнесла баба Зося. «Обязательно зайдешь ко мне завтра утром!» Поговорить нужно. Утром Олег зашел во двор к бабе Зосе. Собаку она не держала. На заборе сидели только два огромных черных кота. Олег постучался в двери и заглянул в сени. Пахло луговыми травами. С потолка свисали пучки подсушенных растений. «Заходи!» — крикнула баба Зосе из комнаты. В доме было темно. Олег знал, что баба Зося с чудинкой, живет без электричества и даже воду из реки таскает, хотя самой уже 75. Родных у бабули не было, муж давно умер. Баба Зося растила племянника Женю, сына младшей сестры, но он погиб в Афганистане еще в далеком 1986 году. Страшный был год. Чернобыль, крушение пассажирского корабля адмирал Нахимов под Новороссийском. В том же году убили отца Олега за неделю до его рождения. Баба Зося сидела в старом кресле. Она показала, чтобы гость сел напротив. Олег скромно присел на край стула. «Мальчик, у тебя необыкновенный дар! Я это сразу почувствовала! Вчера ты спас жизнь своему другу! А где Костя? С ним все хорошо, он уже дома». Баба Зося вздохнула. «Не закапывай свой талант в землю. Приходи ко мне, я тебя кое-чему научу. Тем более, мне все равно некому передавать свой опыт». «Через неделю я возвращаюсь в город», – пробормотал Олег. «Теперь приеду к деду только на следующее лето». «Хорошо. Значит, у нас впереди еще целая неделя», – улыбнулась баба Зося. А теперь подробно расскажи, что за черное облачко ты видел над головой кости. Сначала я подумал, что это машкара, но когда пригляделся, понял, что это какой-то странный темный сгусток. Олег, не вздумай никому рассказывать об этих видениях. Ни одной живой душе, иначе точно угодишь психушку. В нашей стране это запросто. Но если снова увидишь над человеком черный сгусток, постарайся предупредить его об опасности, хорошо? Хорошо. Официальная наука и медицина отрицает ведовство. Но в старину лечились только так. И никак иначе. Я тебе кое-что покажу.